и они зашагали по тропе через джунгли. Замыкавший шествие Бастер начал насвистывать веселый мотивчик. Шут быстро шел вперед, подняв руки вверх. Форма его насквозь промокла от пота. Надоедливая мошкара лезла в лицо. Ужасно неприятно было не иметь возможности отмахнуться от мошек. Но Бастер и его напарники — Могли любое движение расценить по-своему. В стороне послышался хоровой вой. Наверное, то были какие-то местные звери. Шут тешил себя надеждой, что это не какие-нибудь опасные хищники. По крайней мере, мятежники на этот вой никакого внимания не обращали. Очутившись в джунглях и поняв, что они собой представляют, Шут несколько усомнился в том, получится ли все так легко и просто, как ему казалось. Если его расчет был неверен, то ему грозила куда большая беда, чем он думал. Дневник, запись номер 410. Первые американские горки на Ландуре были установлены безработным горным инженером-дрессажем. Вдохновение снизошло на него, когда он увидел, как в шахтерских городках подростки выделывают головокружительные виражи на списанных в утиль вагонетках. Тогда адресаж накупил за бесценок вагонеток и рельсов, одолжил денег на покупку участка земли, сколотил кое-какие подмости и вскоре открыл аттракцион под названием Сорви голова. Аттракцион привлек внимание народа, и очень скоро Дрессаж сумел не только расплатиться с долгами, но приобрел еще 50 акров, прилегающий к его участку земли, и стал владельцем первого в истории Ландура парка аттракционов. Успех парка Дрессажа привлек внимание ряда мелких бизнесменов. Они сложились. и открыли конкурирующий парк в южном районе столицы, парк Дюны, где всевозможных аттракционов было еще больше. Через несколько лет ни один ландуранец не считал свой законный отпуск полноценным, если не побывал в одном из лунопарков Атлантиса. На самом деле это были первые предприятия на планете, возникшие без участия могулов. Эти парки, а также и более мелкие, появившиеся впоследствии, стали важнейшим символом национальной гордости ландуранцев рабочих, для которых могулы были чужеземными князьками, не пустившими на их планете корней. То, что ландуранцы на сей счет не заблуждались, вскоре подтвердилось. когда могулы отправились пасти на новые, более прибыльные луга. А ландура ставили ландуранцам. И тогда у ландуранцев оказалось столько зрелищ, что и во сне присниться не могло. Но вот беда. Вскоре стало ясно, что обилию зрелищ сопутствует острая нехватка хлеба. Вот на этой-то почве и проклюнулись ростки Революции. Шут, его спутники и трое мятежников продвигались вперед по тропе сквозь густые, жаркие душные джунгли. Кое-где попадались отдельные земные деревья. За деревьями порой мелькались земные звери. Видимо, первопереселенцы завезли на Ландур множество попугаев. Но да, может быть, несколько парочек этих птиц в свое время улетели из клеток и стали родоначальниками нынешней популяции. Контраст между лиловатым оттенком местной листвы и зеленью земных растений придавал джунглям необычайную живописность. Однако Шут не мог в полной мере наслаждаться красотами природы, поскольку ему не давали покоя мысли о том, Насколько теплый прием ожидает его и его друзей впереди. Наконец они вышли к реке, перешли по камням через неширокую речку и оказались в партизанском лагере, местоположение которого, на взгляд Шутта, с оборонительной точки зрения, оставляло желать много лучшего. Жгучее желание правительства расправиться с мятежниками в сочетании с полным бездействием в этом направлении, неопровержимо свидетельствовало о том, что оружия у правительства катастрофически не хватает. Лагерь состоял из довольно большого числа палаток из камуфляжной ткани. По всей вероятности, эти палатки или ткань для их пошива были вывезены с другой планеты, так как цветовая гамма не совпадало с цветом местной растительности. Между палатками кое-где горели костры. Тут и там сидели на земле или чем-то занимались мужчины и женщины. Одни готовили еду, другие строили более основательные жилища. Единообразной формы не было и в помине, но у многих волосы были подвязаны красными банданами. Видимо, это был неофициальный символ принадлежности к движению сопротивления. Бастер указал на большую палатку, стоявшую посередине лагеря, рядом с самодельным флагштоком, на котором развивался яркий флаг. Не такой, как над зданием правительства в Атлантисе. Наверняка это был собственный флаг мятежников. «Ван туда!» сказал Бастер, и шут сотоварищи двинулись в указанном направлении. Партизаны одаривали их любопытными взглядами. Главная палатка была оборудована навесом, под которым стоял складной стол, а за столом сидел худощавый мужчина в кепи цвета хаки поверх курчавых седых волос. Одет он был по-военному, Насколько не приглядывался, Шут никаких знаков отличия не обнаружил. Мужчина взглянул на Бастера, который завел пленных под навес, и, прищурившись, поинтересовался, кто такие. «Я их в лесу нашел», — сообщил Бастер. «Приперлись на аэроджипе. Говорят, им с тобой повидаться надо, вот мы их и привели». — Их допросили, обыскали? — спросил командир, подозрительно поглядывая на шуттой и препа, одетых в форму легиона. — Да нет, они вели себя мирно, так что мы просто заставили их руки поднять, да и привели сюда, — ответил Бастер. — Говорю же, они хотели с тобой потолковать. — Дозор, организованный за рук вон, плохо. — проворчал мужчина, наверняка это был лидер повстанцев. — А если бы у них было припрятано оружие? — Ой, да будет тебе, ладно? — отмахнулся Бастер. — Ты только глянь на этих хлюпиков, Ну, кто бы из них решил с протащить? А и решились бы, только потянулись бы за ним, мы бы их тут же в куски паленого мяса превратили. Они на самоубийца не похожи. — Может быть, и не похожи. Но мы не зря разрабатывали правила безопасности, — возразил командир. — Между прочим, Бастер, ты уже не в первый раз поступаешь необдуманно. — Думаю, он поступил очень даже обдуманно, что привел нас сюда, к вам. Заступился за Бастера Шут. Полагаю, вам покажется очень интересным то, что я намерен вам сообщить. Помимо всего прочего, это даст вам несомненные преимущества. — А вы кто такой, собственно? — сверкнул глазами командир. Капитан-шутник, космический легион, представился шут и учтиво кивнул командиру. «Меня сопровождают капеллан Прэп, а также мой водитель и мой дворецкий. А я с кем имею честь беседовать?» «Водитель и дворецкий? О как!» — хмыкнул командир. «И еще капеллан. Это новость. Если меня к твой разыскивает, так все непременно в сопровождении пехотного полка». Вспомнив... Что гость назвал свое имя, командир представился. «Меня зовут Ле Дактеп. Я исполняющий обязанности президента Возрожденной Республики Нового Атлантиса». «О, значит, я попал туда, куда надо», — обрадовался Шут. «Господин президент, я прибыл к вам для того, чтобы показать вам, Как вам одержать победу в вашей революции? — Что вы сказали? — не поверив своим ушам, спросил Ле Дактеп и на всякий случай более внимательно смотрел форму Шутта. — А вы разве не из бригады миротворцев? — Все верно. На самом деле я командир этой бригады. Широко улыбнулся Шут. — Вы... Ле Дактеп вскочил и ткнул в шут пальцем. — Вы тот самый офицер, который раньше был известен как лейтенант Скарамуш? Шут продолжал улыбаться. — Господин президент, вероятно, вы не знакомы с традициями Космического легиона. Прежнее имя для легионера перестает существовать. Даже в том случае, если поступающий в наши ряды был «Так ты, Скоромуш!» — вскричал Ледактеп, развернулся к Бастеру и тем двоим мятежникам, что были с ним, и рявкнул «Взять его!»